Ему больше ничего не требовалось объяснять. Теперь я полностью понимала, почему он передумал насчет моей просьбы. «Я не лгунья», — начала разговор Алиса. «Боже мой! Конечно, нет», — заверил ее мой отец. «Откуда у тебя такие мысли?» «Папа говорит, что я все выдумываю». потому что мне нравится его сердить. — А я нет, — сказала она. — Я не выдумываю. — Расскажи мне, что, по его словам, ты сделала, — потребовал мой отец. Алиса рассказала ему о случае с мороженым, о котором я почти забыла. На Новый год Брайан отвез нас с Алисой в н ь ю ф о р е с т Алиса не хотела ехать, она предпочитала играть на берегу моря, но Брайан остался непреклонен, мы будем гулять в лесу. К тому времени я уже заметила, как ему нравилось строить планы для нас троих, словно он стремился застолбить свое место в семье. Я шла с Алисой впереди, как вдруг соскользнула ногой в кроличью нору, и подвернула лодыжку. Брайан проворчал мне в ухо, что я сделала это нарочно. Я сказала ему, что это не так. Однако, несмотря на его раздражение, мне нужно вернуться к машине и отдохнуть. Алиса не хотела оставлять меня, поскольку ей не нравилось, что мне больно. Но Брайан не обратил на это внимания и потащил ее к реке, чтобы она посмотрела на рыб, Я некоторое время наблюдала в боковое зеркало, как она взволнованно тыкает в воду прутиком. В конце концов, я отвела взгляд. Боль в лодыжке заставила меня закрыть глаза и откинуть голову на спинку сиденья. Пятнадцать минут спустя они вернулись к машине, и я увидела, что глаза Алисы покраснели от слез. Я спросила ее, что случилось. И Брайан сказал, она расстроилась из-за того, что не получила мороженое из фургона, стоявшего на дороге. «Слишком холодно для мороженого», — улыбнулась я. «У меня болела лодыжка, и я отчаянно хотела домой. Но Алиса рассказала моему отцу свою версию этой истории, которая была больше похожа на правду». «Если ты будешь выглядеть чуть-чуть более довольной, я куплю тебе мороженое из того фургона». Ее папочка показал на дорогу. «Можно мне на палочке?» «Да, и с орешками тоже». Они посмотрели на рыб, и Алиса изо всех сил делала бравый вид, несмотря на то, что ее утащили от мамочки, когда все, что она хотела, это спросить меня, не лучше ли моя нога. — Теперь мы можем взять мне мороженое? — спросила Алиса, когда, наконец, получила возможность возвратиться к машине. — Мороженое? Слишком холодно для этого. — Но ты сказал, что купишь. — Нет, Алиса. Я никогда такого не говорил. «Ты говорил!» Ее голос дрожал тогда, наверное. «Ты сказал, что я могу взять на палочки и с орешками!» «Алиса!» Отрезал ее папочка. «Перестань выдумывать. Никому не нравятся лгуньи. Но ты неблагодарная». Оборвал он ее, взяв за руку и поведя зареванную обратно к машине. — Ты хочешь, чтобы я рассказал твоей матери, что ты превращаешься во врунишку? Или мы просто оставим это между нами и не станем ее расстраивать? — Дедуля! Он говорит, что мама... тоже все выдумывает, и что я лгу, как она, и ему это не нравится, — сказала Алиса на острове Браунси. — Он говорит, что я причиняю ему этим боль. Могу я рассказать тебе тайну? — Алиса, милая, ты можешь рассказать мне все, что угодно, — ответил мой папа. «Если я спрячусь за диваном, то он не может меня найти, и тогда не сердится. Я так делаю, потому что я не говорю никакой неправды. Вне всякого сомнения, что бы ни случилось, я поступаю правильно ради всех нас».